Глава 13. Придон заставил себя сдвинуться с места. Меч всё ещё в руке, в голове сумбур, обрывки странных мыслей. Слишком много случилось, чтобы понял и обнял умом даже великий мудрец. Сейчас, кажется, диким, что бросился переворачивать эту скалу, что не скала, вовсе, а вся кры угольный камень мироздания. Тем самым выступил против самого творца. А ведь перед лицом рода даже самые могучие боги не больше, чем мокрицы под копытом огненного коня. Но вот он уцелел, хотя освободил даже не бога, а нечто гораздо более могучее и страшное, врагая соперника самого творца. Но если всё свершается по воле творца, тогда это он, творец, решил, что этому скованному пора обрести свободу и прощение. И в тот миг, когда он, при дону, пёрся в ту незыблемую скалу, Незримая рука мастера толкнула камень мироздания, ведь освобождённая Зазель чувствами сразу объяв весь мир мгновенно понял, насколько тогда в начале времён был неправ, и что путь, начертанный для человека Творцом, был верным. Везимает сказал бы, что Азазель ринулся к Творцу, признал свою вину, и Творец, жестокий, но справедливый, принял блудного сына, частицу себя самого. вернул в свой небесно-звёздный мир, недоступный человеку. Апредону Азазель передал частицу своей сути, огненной и бунтарской, и оставил свой меч, меч Азазеля, а не какого-нибудь орса. Всё это он обдумывал, всё ускоряя и ускоряя шаг. Деревья сперва двигались мимо неровными толчками, затем замелькали, как спицы в колесе. Рядом с огненным мечом, созданным самим творцом, К спине прижимается боевой топор Артанина, выкованный человеком. В сторонке вспыхнул красный огонь. Огромные бесформенные пламя метнулось за деревьями. Придон по-прежнему на месте лица видел только багровый свет с оранжевыми глазами, но голову бы дал на отрез, что падший ангел, высвобожденный из самой скалы, смотрит с великим потрясением. Ты услышал придон могучий голос, который потут старался сделать как можно более тихим. Ты сумел моего господина и старшего брата. Мир перевернулся, рыбы летают по небу, овцы пасут волков, а Зазель не растерзал, а ведь восстал в великом гневе. Мир перевернулся снова и поскакал кузнечикам, по воде, облакам. Великий мастер не испепелил вставшего из недра Зазеля, а с любовью принял в свое лона. — Где взять коня? — спросил Придон. Падший поперхнулся. Чего? Коня, повторил Придон. Такой зверь я четырёх ногах и с двумя ушами. Ещё у него грива и хвост. Это самое прекрасное, что ваш хозяин сделал после женщины. Ангел смотрел с великим изумлением. Придон, слишком оглушённый всеми событиями, даже не думал о самом их верховном мастере, озирался. А потута Ангел проговорил медленно: "Азазель был нашим вождём. И хоть мы ошибались, Нозаль был прекрасным вождём и прекрасным. Да, прекрасным. Ты вызвал его. И вот теперь я не знаю, я не нахожу, чем отблагодарить тебя. Найди мне коня, сказал Придон. Зачем тебе конь в этом лесу? Мне нужно в Куябу, ответил Придон. Сердце моё полно горечи. Я уже не страшусь, что опоздал. Знаю. А если опоздал, я умру? ответил Придон просто. Но там Они здесь. Ангел сказал: "Если надо, я сам стану твоим конём, но лучше я сейчас же доставлю тебя в эту куябу. Только посмотрю, что это такое". "А, вот она. Куда тебя?" "Во дворец", ответил Придон. "Если сможешь, а там найду дорогу. Волхвы говорят, что люди тоже боги". "Тоже?" переспросил Патута. В прекрасном голосе звучала насмешка. "Люди не боги, человек. намного слабее богов, как слабее ребёнок огромного быка. Но вам предначертано. Человек это это последнее, что сотворил наш мастер, самая совершенная его мысль, как он тогда сказал. Мы предыдущие, ты появился раньше богов, но будешь и тогда, когда о них забудут, ибо боги временные, созданные уже тобой, человеком. А ты, человек вечность. Дыхание остановилось в груди Придона. Он ощутил себя над краем холодной бездны, полной звезд. «Не могу вместить!» «Творец создавал весь мир», — произнес Потута с горечью. «Нас, ангелов, солнца, луну и звезды — для тебя, человек. Потому я сейчас, смиренно исполняя невысказанную волю Творца, стану твоим конем и доставлю тебя во дворец». Дыхание вырвалось из груди. Ветер заревел и засвистел в ушах. Перед глазами возник красный плащ из огня и света, его надуло как парус. Затем ветер разом утих. Придон услышал: "Прощай! След за Зазелем брошусь к ногам великого мастера. Умоляю, прости, ибо малы мы и глупы перед его великой мудростью". Пятки ударились о каменный пол. По ушам хлестнули яростные крики, лязг оружия, топот глухой стук мечей и пощётам и доспехам. Во все стороны распахнулись роскошные просторы главного зала дворца Тулея. Снаружи, в распахнутые двери дворца врывались люди с оружием, а остатки дворцовой стражи, прижатые к стенам, отчаянно сопротивлялись. Среди нападающих Придон увидел сотников со значками Янкерда. Он сразу всё понял, не умом, а сердцем, шкуры. Страшная ярость ударила в голову, и, два не разломав череп, он выхватил топор. Зарал голосом, подобным грому, За Итанию. От нечеловеческого крика по всему залу калыхнули огни светильников, затрещали оконные рамы, а цветное стекло зазвенели и осыпались мелкой крошкой. Битва замерла на мгновение. Все смотрели на возникшего чудесным образом Артанина и Яроснова, взбешённого, со вскинутым бывым топором. "Убить их всех!" прокричал он. Он чувствовал себя огненной скалой, что пронеслась по молодой траве. Перед ним возникали бледные лица, вскинутые руки, раскрытые рты, а он рубил их быстро и беспощадно. За ним тут же последовали уцелевшие стражи, и им словно передалась часть его нечеловеческой мощи. Рубили и сокрушали, гнали, опрокидывали, топтали, убивали поверженных. А когда зал был очищен, придон огляделся сквозь застилающий взор красную пелену гнева, Крикнул. Охраняйте вход, я посмотрю, если кто проскочил вовнутрь. Вслед ему крикнули. Придон, туда на коне сам Янкерт. Он пронесся по знакомым залам, выбивая двери, стаптывая людей, размазывая по стенам. Перед входом в покое Тулея возник заслон из щитов и мечей, даже ощетинился копьями. Ударил с разбега, во все стороны с чавканьем брызнуло теплым и красным, разлетелись тела и части тела. С хрустом рассыпались обломки щитов и мечей, наконечники и разрубленные древки копий, а он вломился вовнутрь. В покоях Тулея двери распахнуты, мебель перевернута. Страх за Итанию удесятерял силы, подстегивал скорость и напрасно твердил себе, что никто не посмеет причинить ей вред, ведь все дерутся за нее, а не против нее, но в груди жгло огнем. Он кричал в отчаянии, Рубил со страшной силой, не замечал ударов, что обрушивались со всех сторон. Проламывался, пока не услышал впереди шум схватки, ругань, звон железа. Огромный Дунай люто отбивался от наседающих воинов Янкерда. Вокруг вал из трупов, пол залит кровью, забрызганы стены, а в углу яростно рубится во все стороны репей. Что-то кричит, вокруг сверкает полоса из стали. Он не так могуч, как Дунай, зато быстр, как молния. Придон не успевал увидеть его ударов, а нападающие содрогались всем телом и опускались на пол уже мёртвыми. "За Итанию!" зарал Придон и подумал, запоздало, что и нападающие могут кричать то же самое. Надо бы затулея, но язык не поворачивался. И он крикнул ещё злее: "Смерть Янкерду и его псам!" Дунай оскалил зубы. Весь забрызганный кровью своей и чужой, он был страшен. Придон ударил в нападающих на него со спины. Дунай собрался с силами и сделал шаг вперёд. Вдвоём смяли и растоптали, двинулись к репею, рассеяли. Оба остановились, тяжело переводя дыхание. Придон крикнул: "Где Янкерт?" Во внутренних прохрипел Дунай. Придон развернулся к дверям. Репей крикнул: "Придон!" Придон обернулся. Репей тоже жадно хватал широко открытым ртом воздух, как и Дунай. Прохрипел: "Остерегайся Горасвильда". "Знаю", крикнул Придон, хотя только сейчас понял, что Горасвильд и его хозяйка обязательно окажутся на стороне Янкерда. Прорвалось во дворец много. Горпакс ещё хватал воздух. Дунай сказал хрипло: "Нет, это в город прорвалось много, но здесь у нас отборные воины. Мало кто сумел дальше. Наших осталось всё равно больше. Отыщите всех и убейте". велел Придон. Они разом кивнули, а он ринулся во внутренний покой, даже не удивившись, что отдал приказ могущественным берам и что сразу же послушались. «Итания! Итания!» Он бегом помчался по широкой лестнице наверх, на ступеньках залитые кровью тела стражей. На миг сердце дрогнуло в страхе. Ни одного павшего янкерца. Что-то нечисто. На втором этаже тоже трупы, и опять только павшие стражники. настоящие гиганты. То же самое на третьем, насчёт четвёртого. Последнего этажа несутся крики, звон и лязг железа, что силы встречается с другим железом. Как вихрь взлетел наверх, сердце сжало в крепкой ладони. Огромные горные великаны, существа из живого камня, неторопливо теснят отборную стражу тулея. Загоняют её глубже и глубже, теснят к стене, а там только широко открытые окна. Он выскочил наверх в тот миг, когда один из стражников, весь залитый кровью, не сумел принять на обломок щита удар огромного молота, содрогнулся и осел на пол. Великаны переступили, двигались спокойно и расчётливо. Придон заорал в бешенстве, ринулся как дикий тур. Никто даже не оглянулся. Он со страшной силой обрушил удар на поясницу великана, выше не достать. Остриё вошло в каменную плоть неожиданно легко, по самой обобух. Придон быстро упёрся ногой, выдернул, а тело горного великана всё ещё стояло, раскачиваясь, потом грохнулось навниз. Придон успев отскочить, ударил второго в бок, и снова лезвие вошло как в сырую глину. Третий начал разворачиваться на свою беду левым боком. Топор вскрыл грудь так, что стало видно огромное сердце. Один из стражей сразу же ударил в рану копьём. Великан взревел страшно, ухватился за копье, раздался треск. Толстая древка превратилась в щепки, но ну и великан рухнул на колени, а потом растянулся во весь рост. Великана оставили стражей. Придон видел недоумение на широких каменных лицах. Он пытался закрываться щитом. Его сразу же разбили стальными молотами. Тогда он только рубил. Тело сотрясали страшные удары. Голова гудела. В ушах то и дело гремел камнепад, лопались горы, в глазах вспыхивали солнце, а острая боль пронизывала от макушки до пят. Он орал, наносил удары, медленно отступал, страшась запнуться и упасть. За великанами поспешно двигались стражи, измученные, израненные, залитые кровью. Из последних сил наносили каменным исполинам удары в спину, старались подрубить жилы под коленями. Великанов оставалось трое. Придон отпрыгнул, перевел дух, снова заорал, нагнетая ярость, вгоняя себя в бешенство. Уклонился от удара крайнего справа. Лезвие топора рассекло колено среднего. Тот пошатнулся и, не удержавшись, повалился на пол, сильно толкнув соратника слева. Придон, воспользовавшись случаем, торопливо нанес удар. Великан вскрикнул, лезвие топора рассекло низ живота. Рана оказалась такой широкой, что сразу наружу полезли внутренности. Слава крикнул Придон. Молот обрушился ему на плечо. Рука онемела. Придон стиснул зубы, перехватил топор в левую руку. Великан поднимал молот для второго удара. Придон с криком нанёс удар. Рука с молотом, отсечённая по плечу, с грохотом рухнула на пол. Получи. Вторая рука отделилась от тела. Придона шатало. Он не понимал, почему стражи смотрят с таким изумлением и страхом. отодвинулся к стене, прислонился. На поверженных великанов набросились, рубили мечами, втыкали копья, разбивали им головы, а он стоял, тяжело дыша. Успел подумать, что в самом деле, ведь по нему били молотами, как по наковальне, скалубы раздробили на мелкие камешки. Он прохрипел. «Еще есть! Что с Итанией?» Стражи молча добивали великанов. Только один поднял голову. Придон увидел широкую рану на щеке. разрубленную бровь, смятый шлем. Снею пять раз из наших, но поспеши, Артанин. Туда Янкерт со своими. Мы задержать не успели. Придон оттолкнулся от стены, сделал шаг, другой. Вдоль стен дрожали светло-жёлтые пятна, оконные проёмы расплывались и двоились. Ноги подгибались. Он заставил себя выйти в следующий зал. Вон уже дверь в покои Итани. Движение слева успел ухватить самым краем глаза. Дёрнул головой, но запоздал. Острая боль взорвала череп. В глазах вспыхнули искры. Огромный молот соскользнул с головы и попутно задел больное плечо. Хрустнуло. Рука бессильно повисла. Его шатало. Из тумана проступило четверо каменных великанов. Все четверо вскинули огромные молоты. Придон опёрся спиной в стену. Топор выскальзывал из пальцев. Сердце колотилось, но дыхания не хватало. Грудь вздымалась, как у рыбы на берегу. Не в силах противиться, он видел, как молоты поднялись и пошли вниз. Звон! Между Придоном и великанами появился человек со вскинутыми над головой руками. В ней был длинный артанский топор. Все четыре молота с грохотом ударили по обоху, топорищу, пальцам сжимающим древко. Придон, слишком ушаломлённый, чтобы драться, смотрел с открытым ртом. Коротенькой передышки хватило, чтобы в молодое тело хлынула сила. Руки снова налились мощью. Он вскрикнул, упал и откатился в сторону. Неизвестный молча дрался с великанами, а он вскочил и со страшной силой обрушил лезвие топора на плечо ближайшего каменного исполина. Второго он ухитрился достать кончиком топора в шею. В этот момент третий со страшной силой нанёс удар. Придон не мог ни защититься, ни дёрнуться в сторону. Массивная стальная глыба со страшной быстротой падала ему в лицо. и остановилась. На палец от переносица, с оглушающим звоном ударившийся древко артанского топора в руках человека, или не человека, он все еще стоял к придону спиной, тело вздрагивало в неимоверном усилии. То ли держал огромную тяжесть, то ли старался удержать себя. Великан взревел. «Да кто бы ты ни был, я отправлю тебя туда, откуда ты пришел!» Придон вскрикнул. «Я здесь, дурак!» Великан повернул огромную голову. Придон увидел горящие глаза, огонь в них вспыхнул ярче. Великан развернулся и занёс молот. Придон поднырнул и полоснул изо всех сил с триём топора по животу. Железо вскрыло камень с прежней лёгкостью, словно удар пришёлся по той же сырой глине. Великана брошил удар через голову Придона. Согнулся, выронил молот, упал на колени. Вторым ударом Придон снёс голову. Огромная, страшная, она отделилась с лёгкостью тыквы. Но на пол рухнула тяжёлая каменная глыба. Корячие злые глаза всё ещё смотрели непонимающе и неверище. Придон тяжело дышал, а его спаситель повернулся к нему и взглянул в лицо. Придон ахнул, топор выскользнул из ослабевших пальцев. Как? Как ты сумел? Я поклялся помочь тебе добыть все три части меча. Прозвучал в ответ глухой и суровый голос. И доставить их куявскому царю, и я держу клятву, придон прошептал. Но ты же мёртв, ты погиб. Смерть не освобождает от клятвы. Слова непоколебимые, как горный хребет, и ясные, как умытое дождём солнце. Сердце придона рвалось от мук. Он не знал, что сказать, что делать, беспомощно развёл руками. Но ведь, выдавил он, многие дают клятвы, но никто Тур произнёс тем же мёртвым голосом: "Клятвы клятвам, рознь и люди людям", добавил Придон горько. Он шагнул, обнял друга. Под пальцами был холод мёртвого камня. Постояли пару мгновений, подбородок на плече друга, да не узрит он слёзы. Затем Тур с усилием отстранился. "Мне пора. Прости". "За что?" хотел спросить Придон. Из соседнего зала донёсся крик. «Придон? Придон!» В боковую дверь вошел, прихрамывая, поддерживаемый двумя хмурыми воинами, высокий грузный воин с суровым и властным лицом. С черных, с проседью волос стекала красная струйка. Две открытые раны зияли на груди и щеке, но воин держался с достоинством, смотрел на Придона ровным открытым взглядом. «Придон!» — повторил он странно знакомым голосом. То-то и Таня верила, что придешь. Только она одна. Придон узнал Тулея, оглянулся, но рядом уже было пусто. Что случилось? Тулей криво усмехнулся, потрогал кровоточащую рану на щеке. Ты молодец, настоящий артанин. Еще не понял, что стряслось, а уже ворвался во дворец и половину заговорщиков перебил своими руками. Что-то в артанскости есть, есть. Вбежал запыхавшийся барвник. Глаза округлились при виде придона, но заспешил к Тулею, наложил ладонь на раненую щеку. Тулей скривился, дернулся. Барвник отнял руку. На щеке Тулея на месте раны теперь вздувался свежий шрам. «Янкер, да никто не видел», — сообщил Барвник. «Вместе с ним исчез Гарасвильд и, простите, ваше величество, Иргильда», — Тулей рыкнул. «А что же твоя магия?» Горасвильд закрыл всё туманом, сказал барник виновато. Я думал ты сильнее. Горасвильд готовился к этому годы, ответил барник с обидой. Я сегодня же к вечеру разметаю туман над всей Куявией. Придон надступил. В голове лихорадочно мелькали картинки залов, палат, покоев, переходов, мостиков, коридоров этого обширного дворца. Многое непонятно что и зачем. В то же время можно прикинуть, куда враг не пойдёт, а куда может, ибо Янкерт такой же воин. Он и думать должен похоже. У него есть сила и гордость. Он ринулся сломя голову вниз по лестнице. На третьем, втором и первом этажах трупы всё ещё в тех позах, кто где пал. Но дворец постепенно наполняется людьми. Придон пронёсся как ураган. Кого-то сбил с ног, отлетела в сторону массивная дверь, ведущая в подземелье. то ли открыл с ходу, то ли разнёс с той лёгкостью, будто она из соломы.